583- Матерь Агни йоги. Держитесь неотделимо в это трудное время. Притяжение полюсов особенно мощно. Все ненужное тянет к темному фокусу. Надо обезвредить притягательность зла и всех темных накоплений май. Учитель развеет туман и руку протянет, когда станет очень темно. Учителя ближе держитесь.